Глава 9 Эпилог. «Я живу сейчас и буду еще жить сто лет. Но важно помнить и то, что было с тобой вчера. Впрочем, я не теряю надежды к этому вернуться», — говорил Шостакович, вернувшись из путешествия. «У меня плохо работают руки и ноги. Надежды на улучшение нет. Мне нужно привыкнуть к мысли, что вылечиться невозможно. 17 июля 1973 года». Шостакович продолжает работать с неистовой силой, понимая, что времени остается немного. Он живет на даче в Жуковке, изредка наезжая в город. В академическом поселке, где располагалась дача, жили большей части физики-ядерщики. Когда-то этот поселок создавался по приказу Берии для разработчиков ядерного оружия. Берия, по заданию Сталина, отвечал за это направление. Кто-то из академиков преподнес Шостакович свою книгу, состоявшую из одних математических формул. Раскрыв ее, композитор сказал, «А мне что теперь прикажете делать? Подарить ему свою партитуру?» Рассказывали, как однажды шестакович прогуливался по дачному поселку с гостем и объяснял, «Здесь живет такой-то академик, здесь такой-то, а вот тут совершенно гениальный человек. Он изобрел такое вещество», чайная ложка которого, если ее распылить по земному шару, убьет все живое на планете. Гениальный человек, просто гениальный. Теперь осталась только одна проблема. Как бы равномерно распылить это по всей Земле? На фотографиях этого времени Шостакович часто снят с котенком по кличке Сократ на руках. Существует много определений нашего века – атомный, реактивный, динамичный и так далее. Имея в виду искусство, можно было бы сказать, что наш век – век экспериментов. Правда, технический уровень развития новых средств, как известно, иногда еще опережает их художественный уровень. Это касается как некоторых новых разновидностей искусства в целом – телевидение, панорамное кино, синтетические зрительные действа, вроде «Латерны магики», так и его частных приемов или составных частей, музыкальные инструменты, принцип развертывания плоскостей в живописи и т.д. Смелый художественный эксперимент обязательно меняет наше представление о той области творчества, в которой работает новатор, Но этот эксперимент может быть плодотворным только в том случае, если он не взрывает самой природы данного жанра или вида искусства, и если его выразительное значение преобладает над чисто техническими новшествами. Шостакович Богачевый Многоуважаемая Ирина Петровна, решаюсь тревожить вас по очень важному для меня делу. Я сочинил севиту на стихи Марины Цветаевой. Мне очень хочется познакомить вас с этим опусом и, конечно, мечтаю о том, чтобы вы отнеслись к свите снисходительно, и тогда я буду просить вас спеть ее. Когда будет вам удобно, я приеду в Ленинград, чтобы познакомить вас с этим новым сочинением. Шлю вам самые лучшие пожелания. Зовут меня Дмитрий дмитрич 1973 год. Шесть стихотворений Марины Цветаевой для контральта и фортепиано были завершены 7 августа. 1973 года, и исполнены тоже осенью. Среди них «Мои стихи», «Диалог Гамлета с совестью», «Поэт и царь». Я рад тому, что шесть стихотворений Марины Цветаевой являются цельным сочинением. Однако не я первый сочинял такие циклы на разные, не связанные с собой стихи. Есть вокальные циклы «У Шумана», «Любовь женщины», «Любовь поэта», «Шуберта», «Прекрасная мельничка», Наконец, песня о земле, Малера, на стихи древних китайских поэтов. Нельзя говорить, я написал это на текст, текст может быть в объявлении, заявлении, а поэзия — это разве текст? Не раз говорил Шостакович своим ученикам. Как и раньше, в творчестве Шостаковича это не музыка на стихи, Основная идея цикла – судить поэта можно лишь по его собственным творческим законам. Этого права нет ни у власти, ни у кого, кроме другого поэта. Поэтому в роли судей здесь выступают Пушкин и Ахматова. Анна Андреевна Ахматова, обычно проводившая летний месяц неподалеку, однажды навестила Шостаковича в Репине. Потом написала в дневнике «Погода, наконец, установилась». Вчера я была у Дмитрия Дмитриевича, старый колдун живет по-колдунски, избушка запрятана в огромных соснах, не то что моя будка. С Анной Ахматовой я встречался довольно много, бывал у нее на даче в Комарово, встречался в Москве, Ленинграде. Анна Андреевна Ахматова подарила мне свой сборник стихий разных лет с такой надписью «Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, в чью эпоху я живу на земле» «Ахматова». 22 декабря 1958 -го года. Я очень люблю ее произведения, однако до сих пор ничего не написал на ее стихи. В своем стихотворении, посвященном Шостаковичу, Ахматова сказала о том, чем была для нее музыка Шостаковича. «В ней что-то чудотворное горит, И на глазах края гранятся. Она одна со мной говорит, Когда другие подойти боятся, Когда последний друг отвел глаза». Она была со мной в моей могиле и пела, словно первая гроза, Иль будто все цветы заговорили. Шостакович ответил ей музыкальным воплощением стихотворения Марины Цветаевой Анни Ахматовой. Рихтер вспоминал, как вскоре после смерти Ахматовой Шостакович произнес слова о ней. «Поэзия Ахматовой находится в самом высоком ряду русских поэтов». «Мне кажется, что она есть столбовая дорога поэзии Пушкина, Тютчева и Блока». И присутствующие стоя помянули ее. Самому Рихтеру не понравилось в Цветайском цикле, по его словам, плакатность, нажим и тенденциозность. Шостакович любил Репина и всегда стремился сюда, на берег Финского залива, где много пасмурных дней, где часто моросит дождик, Это создавало у него хорошее творческое настроение. Здесь написано многие произведения, в том числе последние квартеты. Я мечтаю о поездке в Репино. Очень многое связано в моей затянувшейся жизни с этим местом. Если сочинял, то весь день, с перерывами для прогулок по Лермонтовскому проспекту, так называли узкую дорожку в лесу за домом творчества. Когда что-то не получалось, был нервозен, расстроен, даже ворчлив. Мравинский, живший неподалеку, навещал Шостаковича. В этом году он записал в дневнике. «Нет всего почти моего поколения, которое, казалось, когда-то могло быть только свидетелем чужих уходов, ухода стариков. Все это мое поколение само ушло, само исчезло, само умерло». А сам я сегодня много старше тогдашних стариков. И если от нас, тех, молодых, до сегодня прошли считанные дни, часы, если не минуты, то сколько же осталось быть мне? Сколько мгновений? Уже явственно шелестит последняя страничка, вот-вот перевернется, и для кого-то и я буду причислен к тем, умершим, как будто никогда и не бывшим, но и к вечно продолжающим быть и действовать в душе и мыслях вспоминающего, пока не исчислится и его последний срок. 23 марта 1973 года. У меня опять плохо работает правая рука. До такой степени плохо, что я начал тренировать левую руку, но пока успехи мои в этом деле ничтожны. 12 апреля 1974 года. И все же Шостакович вступает в Кремле на пленами творческих союзов. С трудом удерживая в руках прыгающий лист бумаги, он с усилием прочел кем-то написанный текст. «Сегодняшний весенний день волнует нас по-особому. Мы собрались в Кремле, где проходят съезды и пленума нашей партии, сессии Верховного Совета, принимаются важнейшие партийные и государственные решения. Это большая честь для нас, музыкантов, и она обязывает ко многому». У Маркса есть замечательная мысль о том, что опыт превозносит как самого счастливого того, кто принес счастье наибольшему количеству людей. Мне кажется, товарищи, что эти слова мы могли бы поставить своим девизом, потому что подлинное предназначение музыки – дарить людям счастье, воспевать красоту жизни, звать на борьбу за лучшее. Что может быть выше и благороднее такой цели? Галина Дмитриевна. Да, ему действительно было трудно подниматься, застегивать пуговицы, у него плохо работала рука, и ходил он очень медленно. Я вспоминаю, как отец извинялся перед знакомым. «Простите, я вынужден здороваться с вами левой рукой». В конце 1973 года у отца обнаружили опухоль в левом легком. Помню, он вернулся из поликлиники, прилег. Я подошла к нему, он говорит, «В рентгенском кабинете смотрели меня два часа». то один врач придет, то другой. Конечно, он догадывался, что дело плохо, но ни с кем из близких эту тему не обсуждал. Это был его жизненный принцип — никого не нагружать своими проблемами. Ну что делать, пришлось ему всего этого хлебнуть в последние годы. Его много лечили, и как будто каждый раз после больницы ему становилось лучше, но потом все стало быстро ухудшаться. Он боролся, не желая подчиниться болезненному режиму, ездил и ходил на концерты до самых последних дней. Он хотел быть в гуще событий, не желая запираться. Из интервью автору. Ирина Антонна, узнавшая о неизлечимой болезни мужа, в первую неделю их совместной жизни с большим мужеством поддерживала его. Вспоминаю, как один из близких друзей шестаковича говорил с нескрываемым восхищением. «Ведь Митя совсем развалена, а она, молодая женщина, все взяла на себя». И действительно, Ирина Антонов стала главной поддержкой и опорой Дмитрия Дмитриевича в эти годы, сопровождая его во всех поездках, больницах и санаториях. Она стала его секретарем, шофером и сиделкой. И помню, как на съемках фильма несколько раз становилась... подосветительные приборы чтобы перекрыть яркий свет который как ей казалось мог повредить Дмитрию Дмитриевичу. в эти годы ирина антонна стала его поводырем предупреждая осторожно миссия здесь ступенька вниз а здесь ступенька вверх утром в день премьеры 15 квартета в ленинград я приехала одним шестстаковем поездом и ждала дмитрия Дмитриевича на перроне пока все не вышли из вагонов Потом был положен специальный помост, по которому он смог бы сойти. Эти несколько шагов он шел как эквилибрист над пропастью, с застывшим от напряжения лицом. Шостакович был нездоров и особенно нервозен в тот день. Премьеру готовил из-за смерти Ширинского совершенно новый для Шостаковича коллектив, квартет имени Танеева, участники которого тоже заметно нервничали. Съемка была отменена, Но группа оставалась в зале. Репетиция шла успешно, все успокоились, и после небольших переговоров с Ириной Антонной съемка состоялась. шестакович как бы издалека, откинувшись, вслушался в свою музыку. Таким он и запечатлен в этих кадрах. Как-то руководитель квартета имени Бетховена Дмитрий Цыганов сказал, «Дмитрий Дмитриевич, фирма «Мелодии» попросила нас записать твой последний квартет. Как последний, воскликнул Шестакович. Вот когда напишу все квартеты, тогда и будет последний. Сколько же ты собираешься написать? Шестакович ответил: 24. Разве ты не заметил, что тональности не повторяются? Я напишу все 24 квартета. Хочу, чтобы это был законченный цикл. Камерная музыка требует от композитора наиболее совершенной техники и глубины мысли. Ведь не будет неправда если я скажу, что часто за блеском оркестрового звучания композитор скрывает свою убогую мысль. Тембровое богатство, которым располагает современный симфонический оркестр, недоступно маленьким камерным ансамблем. Поэтому и написать камерное сочинение гораздо труднее, чем симфоническое. Повторяю. Если пышно и красочно оркестровая убогая мысль еще кое-как терпимо для слуха, то убогая мысль в камерном произведении просто невыносима. Теперь он сказал, а знаешь, обещанных квартетов мне уже не написать. Почти четверть века каждое новое камерное сочинение звучало в неизменном составе. Дмитрий Цыганов — первая скрипка, Василий Ширинский — вторая скрипка, Вадим Борисовский — альт, Сергей Ширинский «Виолончей». В своем основном составе квартет имени Бетховена просуществовал 40 лет. Он был первым исполнителем большинства квартетов Шостаковича. Его третий четвертые и пятый квартеты посвящены всему коллективу. Одиннадцатый – памяти Ширинского, двенадцатый – Цыганову, тринадцатый – Борисовскому, четырнадцатый – Ширинскому, пятнадцатый – памяти Ширинского. «Мы все уйдем», и я уйду, и ты уйдешь. Но квартет Бетховена должен существовать всегда, и через пятьдесят лет, и через сто. Я хочу, чтобы вы не складывали оружие, чтобы по-прежнему играли все мои новые квартеты, — сказал однажды Шостакович, руководителю квартета. Он часто присутствовал на репетициях, раньше и сам выступал, играя фортепианную партию в своем квинтете. Мне не раз приходилось бывать в узкой длинной комнате на первом этаже невысокого дома, прямо за Красной площадью и ГУМом. В квартире Вадим Васильевич Борисовского и его жены, итальянки Долли Александны. Темпераментная венецианка была полным контрастом к своему высокому неторопливому мужу, сохранившему до конца дней аристократические манеры. У них была замечательная библиотека, и Вадим Васильевич рассказывал, что раньше имел обыкновение каждый день покупать хотя бы одну книжку. Именно в этой комнате квартет имени Бетховена нередко собирался для репетиций. Шостакович усаживался спиной к окну и слушал. Однажды, когда квартет играл, Шостакович взял в руки партитуру, но затем отложил ее и опустил голову. Играя, музыканты видели краем глаза, как его голова, подпертая руками, склонялась все ниже. Квартет окончился. Музыканты положили инструменты, ожидая замечаний. Однако их не было. Шостакович не поднимал головы. Тогда они все встали, бесшумно убрали инструменты и тихо вышли. Шостакович остался сидеть неподвижно. Вскоре после того, как был написан пятнадцатый квартет, не стало... Ширинского. Стало уже традицией, что все мои последние квартеты впервые звучат в Ленинграде. Обычно исполняет их квартет имени Бетховена. Но из-за смерти замечательного виолончелиста Ширинского ансамбль не смог выступать. Поэтому впервые попросил сыграть мое произведение «Новый для меня коллектив» — квартет имени Танеева. «Пятнадцатый квартет необычен по построению». Он состоит из шести медленных частей, написанных в темпе Адажо и идущих без перерыва. Это Элегия, Серенада, Интермеццо, Ноктюрн, Траурный марш и Эпилог. Шостакович подарил мне ротопринтное издание квартета, по которому готовилось премьерное исполнение. «Когда я читаю палату номер шесть Чехова, то мне кажется, что я читаю мемуары обо мне». Перечитайте палату номер шесть, тогда мой образ для вас станет ясным. Рука моя пишет плохо, с большим трудом, поэтому письмо на этом заканчиваю. Февраль 74 года. Все свои силы, всю свою волю Шостакович направил на то, чтобы продолжать сочинять. Все остальное, в том числе и подписывание, часто даже без предварительного прочтения, разного рода писем и текстов, казалось ему не столь важным. не все были снисходительны к стареющему и слабеющему композитору. Когда в 1973 году в «Правде» было опубликовано письмо композиторов и музыковедов против академика Андрея Сахарова, и среди подписавших оказался Шостакович, немедленно было заявлено «Подпись Шостаковича под письмом музыкантов против Сахарова», неопровержимо демонстрирует, что пушкинский вопрос разрешен навсегда, гений и злодейство совместимы. Хотя еще раньше Шостакович вместе с другими деятелями культуры и науки, среди которых был сам Академик Сахаров, подписал протест, адресованный Брежневу, против возрождения в стране сталинизма. Репетиция и премьера цикла на стихи Микеланджело состоялись 23 декабря 1974 года в Малом зале Ленинградской филармонии. Для каждого композитора момент, когда его замысел, его творение, обретает черты реальности, неповторим. Даже для Шостаковича, который всегда поразительно слышал будущее звучание своей музыки. Шостакович сидел в глубине зала, его лицо было неподвижно, и только руки были в движении. Когда певец запел «Когда скалу твой божий молоток в обличии людей преображает», Шостакович стал аккомпанировать, отбивая такт на своей щеке. Во время репетиции Шостаковичу показало, что Нестеренко немножко себя экономит. «А так превосходно, превосходно», — повторял композитор. Он сам дал название частям «Сюиты» — «Истина», «Утро», «Любовь», «Разлука», «Гнев», «Данте». «Изгнаннику», «Творчество», «Ночь», «Смерть», «Бессмертие». В последней части свиты Шостакович процитировал мотив, сочиненный им в семилетнем возрасте. Вечером после премьеры публика устроила композитору овацию. Как-то в разговоре были упомянуты стихи Микеланджело. Шостакович удивился, что у Микеланджело есть стихи, и попросил достать книгу. Я вновь и вновь обращался к образу Микеланджело. смотрел его работы, читал стихи. Меня поражала многогранность его таланта. Передо мной вставал не только ученый, не только художник, но и поэт. И хотя сам Микеланджело относился к своему поэтическому творчеству более чем скромно, меня потрясла красота его стихов, глубина его мыслей, простота и гениальность всего того, что сделал этот один из величайших сынов человечества. В основу моей сюита для баса и фортепиано Легли восемь сонетов и три стихотворения Микеланджело. Есть тут и лирика, и трагедия, и драма, и два восторженных панигирика в честь Данте. Название для всех песен и романсов я позволил себе дать сам. У автора их нет, но они вытекают из содержания стихов. Ирина Антонна. «Когда он кончил, он меня позвал, говорит, иди сюда». Я вижу, что он сидит над нотами, а я в это время что-то делала. Говорю, ну что я пойду, я все равно в музыке ничего не понимаю. Он говорит, ну ты грамотная, подойди сюда. Я подошла и вижу, что он написал посвящение мне. Вот так это было из интервью автору. Уж чую смерть, хоть и не знаю срока. Я вижу, жизнь все убыстряет шаг, но телу еще жалко плотских благ. Душе же смерть желаннее порока. Мир в слепоте, последнего урока, Из власти зла не извлекает зрак. Надежды нет, и все объемлет мрак, И ложь царит, и правда прячет око. В севетенности Химикеланджело Чувствуется титаническая сила, Вознесшаяся над миром. Галина Дмитриевна, он не был верующий, Он был атеист. На эту тему разговоров не было, хотя бы с точки зрения воспитания, никогда. Он цитировал иногда Библию, просто как культурный человек. Вот эта картина, нужно знать, нужно знать, кто такой Понтий Пилат, надо знать это. Он не был религиозен, Мравинский был религиозен, а он нет. Как-то однажды даже сказал, что каждый волен вести себя так, как хочет, но что он этого не разделяет, считает, что это в какой-то степени крикушество, из интервью автору. Максим Дмитриевич. У него над кроватью висела маленькая копия картины Динарии Кесаря. Помните «Кесарю Кесарева», о «Богу Божье»? Эти два лика, два образа, Христа и мытаря. Он не объяснял чистота и даль от всего меркантильного в Христе и «Кесарь с деньгой». Наверное, талант его от Бога, все от Бога, сын Божий. Конечно, это великое счастье, что я сын его. Кровь одна, это много дает. Борьба с темным, со злом, которую он всегда внутренне ощущал, и внутренний драматизм этим рожденный. Он знал сторону жизни, связанную с той внутренней борьбой, когда бесы одолевают. Каждый человек это знает, рано или поздно. Во всех его сочинениях присутствует борьба темного и светлого, добра и зла. Во всех сочинениях он защищает человека, защищает добро. Но для того, чтобы защищать добро, нужно знать зло. Да, нужно знать зло, чувствовать. Кто, как не он это чувствовал, столько переживший. Из интервью автору. Из дневника свиридова «Скульптор пытался делать из мертвого камня живые изваяния». И это ему удавалось, хотя не всегда. Здесь же материя музыки обращена в сухую мертвечину, ни одной живой ноты, ни одной живой интонации, мертвецкая. Перечитывая роман «Бесы» Достоевского, Шостакович обратил внимание на эпизодический, но важный персонаж, капитана Лебяткина. Это образ шута, которому всегда хочется обидеть, как-нибудь нагадить, показать свою власть. поэзии Лебяткина, которую он сам, как говорилось в романе, уважал и ценил безмерно, пародия на поэзию. Шостакович выбирает четыре сценки со значением. Любовь капитана Лебяткина, о том, как любви пылающая граната лопнула в груди Игната, послание к совершенству девицы Тушиной, таракан, бал в пользу гувернанток «Светлая личность». Услышав свое сатирическое творение на репетиции накануне премьеры, Шостакович смеялся, но после репетиции, задумавшись, сказал, «Здесь, кажется, мне удалось ухватить Достоевщину». Лебяткин, конечно, шут Гороховой, но иногда от него становится страшно. Капитан Лебяткин в большей степени, как мне кажется, фигура зловещая. Это был гротескный достоевской скорее похожий на Гоголя. «Из дневника Козинцева...» Гоголиада. Не я пришел к форме гротеска. Выбрал ее. прав же я ничего не придумывал. Жизнь пришла к ней. Все стало на наши глаза гротескным. Гоголевские хари со свиными глазами вылезли из всех углов, а совсем не со страниц книг или из театральных подмостков. Исследователи доказывают необходимость показать высшего судью, легендарного властителя. А я хочу показать маску всего этого, цирк истории, симфонию, где присутствуют основные темы, стихии гоголевской образности, совершенная натуральность и фантасмагория. Достоевский предугадал в своем романе «Бесы», в чьих руках окажется русская революция, что несет она с собой, какие беды. Пётр Верховенский учит доносить, и все доносят, боятся друг друга и убивают на всякий случай. вдруг донесет. Премьера четырех стихотворений капитана Лебяткина состоялась 10 мая 75-го года в Москве, это был последний концерт, на котором Шостакович слушал свою музыку.